Глава 3 Весь день я вылежала в постели. Этого требовали и организм, и то состояние легкой прострации, в котором я находилась. Кашель у меня уже не страшный, остаточный, в груди не сипит. Просто слабость после болезни. Отлежусь несколько дней, разберусь, что тут и как, а там видно будет. Мысли текли хоть и лениво, но вполне разумные. Татьяна в безопасности. Про долги она знает. В наследство вступать не станет. Страховка у нее есть. Интересно, как любовница Мишкина будет выкручиваться? К ней-то точно придут. А вот малышей я больше не увижу. Так толком бабушкой и не побыла. И Танюшка моя. Для нее ведь какой удар будет. Две смерти в один день. Бедная девочка. Периодически я дремала, но просыпалась каждый раз, как в комнату входила Кана. Есть совершенно не хотелось, затопила я бесконечно. Нет, Кана, обедать я не буду. Лучше молока мне еще принеси, пожалуйста. Фания, лекарь велел кушать хорошо. Сказал, что как очнешься, будешь голодная, и чтобы непременно тебе бульон горячий сделали. Так я сварил, давай, мисочку принесу. Налей тогда в чашку я лучше выпью. Глотать все еще было больно, а уж жевать я и вовсе не смогла бы. Потрескавшиеся губы начали кровоточить, как только я слегка зевнула. Надо бы их смазать чем-то смягчающим. О погибшей девушке я вообще не могла думать. Так это было несправедливо. Совсем еще девчонка. Оставалось только надеяться, что и она теперь родится в новом мире. Горячий бульон я выпила почти с удовольствием. «Кана, посиди со мной немного». «Да дел у меня еще куча целая. Когда же мне сидеть?» «А когда освободишься?» Разве только к вечеру, детка? А к тебе скоро Кирваса придет. Она еще после обеда собиралась. Кана, я даже не знаю, кто она. Так, мачиха твоя. Неужели все-все забыла? Совсем все. Подтвердила я и жалобно посмотрела на... А вот кто она? Кана. Тетушка Фани, бедная родственница, служанка. Кана тяжело вздохнула и присела в кресло. Расскажи мне. Где я живу? Кто мои родители? Сколько мне лет? Ну и все остальное тоже расскажи. Ой, беда, беда. Кана, ты не волнуйся. Ты немного расскажешь, я потихоньку и вспомню. Стефания Киршахнан, владетельница Мончи, единственная дочь и наследница Фердана Кирус-Шахнана, помершего год тому назад, аккурат весной, невеста Жожеля Кирус-Пунта, Девица 16 лет отроду. Кто невеста? Я невеста? Фаня, ты и есть, любимая невеста? Кана? А жених мой, он какой? Справный. Один сын в семье, вдовец, уже два сезона вдовеет. Конечно, матушка у него не мед, тут уж понятно. Я смотрела на простоватое лицо Каны и спинным мозгом чувствовала, не договаривает, и глаза вон в сторону отводит. Кана, а мне жених, ну этот, Жужель, раньше нравился? Ну, до болезни. Да кто вас, молодых, разберет? То ты плакала, что за кого угодно, лишь бы из -то и вырваться, а потом плакала, что матушку его боишься. А он-то сам парень, ладный, издобный, может, еще и сложится у вас все и в глаза не смотрит, и кончик фартука теребит нервно. Видать, где-то в той жизни я крупно накосячила, не иначе. Может, не стоило того лопуха из ИП «Снегирь» уговаривать заказ удвоить? Я ведь точно знала, что столько им не нужно. Но ведь и владелец ИП этого, сам Снегирёв в прошлый раз деньгами нас подвел крепко, чуть не полгода расплачивался. За такие дела можно и посерьёзнее проблемы ему подкинуть было. А то, что аванс не возвращается в случае неуплаты остальной суммы точно в срок, ну так нужно договоры читать внимательнее, да и не кидать партнеров. Ладно, похоже, что эти проблемы меня больше никогда тревожить не будут. Хоть в этом плюс какой-никакой. Кана, а мачеха меня обижает? Ой, Фаня, ну что ты придумываешь? Не обижает она, просто характер у нее такой, строгая она очень. А ты, понятно дело, злишься, что она всем распоряжается. А чем именно? Ну, что у меня такого есть, чем она распоряжается? Ну, вот Монча. Она вся ваша преданная. А это поселок или город? Ой, как же ты теперь будешь, деточка. Посёлок это, большой. Забавно. Посёлок большой, а я сплю на чердаке. Аж двадцать два дома. А как замуж-то выйдешь, так станет еще больше. А сколько у жениха домов? Целых 14. Я чувствовала себя полной идиоткой. Считать я всегда умела. Может, здесь невесту так сложно спихнуть с рук, что и это хорошо? Или все же, следуя классике жанра, что-то мутит мачеха? К деньгам я всегда относилась уважительно. Надо будет уточнить, так ли выгоден этот брак. Да и сама мысль о браке не радовала. За последние дни я точно поняла, что никакого замужества мне даром не нужно. Хватит уже, наигралась в семью. Может, удастся договориться с этой Кирвассой? Похоже, я просто не могу всерьёз воспринимать эту ситуацию. Слишком она безумна. Какая я к лешему попаданка. Только вот похоже, что мироздание к моему недовольству абсолютно равнодушно. Сидит напротив меня эта нереальная Кана в этом нереальном мире — и рассказывает вот это вот все. И мнение мое никого не интересует. Мирозданию плевать, нравится мне ситуация или нет. Ой, Фаня, заболталась я с тобой. У меня еще со стола после обеда не убрана. Сама знаешь, Кирваса недовольна будет. Я вечером приду, деточка. А вот тут я тебе попить оставила. От разговора я устала и снова погрузилась в дремоту. Разбудили меня тяжелые шаги за дверью. В маленькие окна... Светило предзакатное солнце, окрашивая лицо высокой женщины, что без стука вошла в дверь. Темные волосы зализаны в высокий узел. Ярко-зелёное платье сверху, вязаная шаль со сложным рисунком. Похоже, не столько для тепла, сколько для статуса и красоты. Крепкое и как будто не в деревне живет. Пожалуй, красивое, если бы не такое постное выражение лица. Прямой нос, крупноватый, четкий рот — Уголки опущены вниз, густые брови и роскошные ресницы. А вот глаза неприятные, светло-серые, какие-то мутноватые. В ушах довольно крупные чеканные серьги, воротник, платья заколот брошкой в форме птички. Белые, мягкие, даже на первый взгляд руки, сложены одна на другую чуть ниже пояса. «Стефания, завтра в гости придет твой жених со своей матерью, почтенный Павой Кирпунт». Я желаю, чтобы ты была достойно одета к обеду. Голос ее подвел. Неприятный, скрипучий, почти как пенопластом по стеклу. У меня непроизвольно поджались пальцы на руках и ногах. Повернулась и вышла. Ни тебе вопросов о здоровье, ни тебе сочувствия. Я желаю. Похоже, что и здесь я вляпалась по полной. Только если у меня хоть какой-то выбор. Вечером придет Кана нужно будет подробно расспросить обо всем подряд. И хорошо бы с утра прогуляться, посмотреть, на что похоже это самая монча И очень бы не мешало вымыться и сорочку поменять, а заодно узнать, наконец, как я выгляжу, нравится мне это или нет. Но что-то я слабо верю, что меня домой вернут. Правда, не верю я и в то, что эта тетка сможет меня в бараний рог скрутить. Я СССР пережила и девяностые, всего наглоталась и без денег по полгода жила, и полы мыла, и за ездила в Польшу с челноками, и на похороны менее удачливых знакомых бизнесменов ходила. Что-то я разнежилась тут, на этом грязном чердаке. Боюсь, никто не собирается дать мне время отлежаться.